Египет, город Каир, отель Найл Хилтон. Едва в телефонной трубке послышались гудки, возвестившие о том, что Снайпс закончил разговор, Янг поднял руку с зажатым в ней спутниковым телефоном вверх, намереваясь со всей силы шарахнуть аппарат об стену. Однако вовремя сдержался и бросил телефон на скомканную постель, которую он так и не удосужился до сих пор привести в надлежащий порядок. Затем Янг опустился в кресло, и обхватил голову руками. «Будь прокляты, эти русские, они упустили таки фараона!» сорвалось с его губ проклятие. Но уже в следующую секунду он поймал себя на мысли, что желает поимки не кого-нибудь, а своего крестника, которого совсем недавно боготворил. «А что мне делать, если от его ареста зависит не только моя собственная карьера, но и, главное, жизнь?» – подумал Янг. «Вот и приходится переживать не за него, а за этих треклятых русских. А они оказались полными кретинами. Стоп, может, еще не оказались? Ведь самолет с фараоном все еще летит над Россией, и можно успеть посадить его до того, как он войдет в воздушное пространство Латвии. Кажется, именно там он пересядет на другой самолет, чтобы долететь до Афин. Значит, надо срочно искать Максимова. Янг схватил со стола свой мобильник, и, наплевав на всякую конспирацию, стал набирать телефон русского прямо отсюда, из своего номера в Найл-Хилтоне. На удачу Максимов отозвался практически сразу. «Иван, где вы находитесь?» – первым делом спросил Янг. «В нашем посольстве», – последовал немедленный ответ. «Хвала Господу, значит, вы сможете быстро связаться со своими. Слушайте меня внимательно и не перебивайте». Несколько минут назад из вашей столицы вылетел самолет, на борту которого находится нужный вам человек. Его теперешнее имя Глен Гатри. Он летит спаренным рейсом через Ригу в Афины. Я должен вылететь в Грецию немедленно, чтобы встретить его и сопроводить дальше к нам на родину. Я все понял, Саймон, и благодарю вас. Мы свое слово держать умеем. Если нужный нам человек окажется у нас, все, что я обещал, будет исполнено».